Декамерон, часть вторая. День четвертый. Кончен третий день Декамерона и начинается четвертый, в котором под председательством Филострата рассуждают о тех, чья любовь имела несчастный исход. д р о ж а й ш и е дамы, как послышано мною и з р е ч е н и е мудрых людей, так и потому, что я часто видел и о чем читал. Я полагал, что бурный и пожирающий вихрь зависти должен поражать лишь высокие башни и более выдающиеся вершины деревьев. Но я вижу себя обманутым в моем мнении, ибо избегая и всегда стремясь избегать дикий напор этого бешеного духа, я постоянно старался идти не то что полями, но и глубокими долинами. Это должно представиться ясным всякому. Кто обратит внимание на настоящие новеллы, написанные мною не только народным флорентийским языком в прозе и без заглавия, но и насколько возможно скромным и простым стилем, несмотря на все это, тот ветер не переставал жестоко потрясать меня, почти вырывать с корнем, а зависть терзать меня своими уколами. Поэтому я очень ясно понимаю, что говорят мудрецы. Что из всего ныне существующего одна лишь посредственность не знает зависти. Нашлись же разумные мои дамы, люди, которые, читая эти новеллы, говорили, что вы мне слишком нравитесь, и неприлично мне находить столько удовольствия в том, чтобы угождать вам и утешать вас. А другие сказали еще худшее за то, что я так вас восхваляю. Иные, показывая, что они хотят говорить более обдуманно, выразились, что в мои лета уже неприлично увлекаться такими вещами, то есть беседовать о женщинах или стараться угодить им. Многие, обнаруживая большую заботливость о моей славе, говорят, что я поступил бы умнее, если бы оставался с музами на Парнасе, а не п р и с о с е ж и в а л с я к вам с этой болтовнёю. Есть ещё и такие. которые выражаясь более презрительно, чем разумно, сказали, что я поступил бы рассудительно, если бы подумал о том, откуда мне достать на хлеб, чем увлекаясь такими глупостями, питаться ветром. А некоторые иные ч а т с я в ущерб моему труду доказать, что рассказанное мною было не так, как я сообщаю вам. Такие-то и т а л и к и е бури, такие-то жестокие острые зубы. обуревают, утруждают и наконец задевают меня за живое, пока я подвязаюсь в услужении вашим доблестные дамы. Все это я выслушиваю и принимаю. Про то ведает Бог с веселым духом, и хотя вам достоит в этом защищать меня, я тем не менее не хочу щадить своих сил. Напротив того, не отвечая, как бы то следовало, я желаю небольшим ответом. устранить все это от моего слуха и делаю это без промедления, ибо если теперь уже, когда я еще не дошел до т р е т ь е моего труда, тех людей много, и они много берут на себя, я предполагаю, что прежде чем я доберусь до конца, они могут настолько умножиться, что не получив наперед никакого отпора, с небольшим трудом низвергнут меня. И как бы ни были велики ваши силы. Они не в состоянии будут противостоять тому. Но прежде чем мне ответить кое кому, я хочу рассказать в мою защиту не целую н о в е л у дабы не показалось, что я желаю примешать мои н о в е л ы к рассказам столь почтенного общества, какое я вам представил, а отрывок н о в е л ы дабы ее недостаток сам по себе доказал, что она не из тех. И обратясь к моим противникам, скажу. В нашем городе давно так и тому назад жил гражданин по имени Филиппе Бальдуччи, очень невысокого происхождения, но богатый, хорошо воспитанный и опытный в делах, какие требовались в его положении. У него была жена, которую он очень любил, как и она его. Ведя покойную жизнь, они ни о чем так не з а б о т и л и с ь как угодить всецело друг другу. Случилось, как случается со всеми, что добрая женщина покинула этот свет и не оставила Филипа п ничего, кроме одного рожденного от него сына, которому было, быть может, год два. По смерти своей жены Филип остался столь неутешным, как остался бы всякий другой, потеряв, что любил, очутившись одиноким, лишенный общества, которое было ему всего милее. Он не захотел пребывать более в мире, решился отдать с я служению Богу и также поступить и со своим сыном. Вследствие этого, раздав все свое имущество во имя Божие, он т о т ч а с же ушел на гору а з и н а ю поместился здесь в одной келейке со своим сыном и, живя с ним от милостыни и в молитвах, особенностерегался о говорить в его присутствии о каком бы то ни было мирском деле. Не показывать ему что-либо подобное, дабы это не отвлекало его от такого служения. Напротив, он всегда беседовал с ним о славе вечной жизни, о Боге и святых, ничему иному не обучая его, как только молитвам. В такой жизни он продержал его много лет, никогда не выпуская его из кельи и никого не давая ему видеть, кроме себя. У того достойного человека. Было обыкновение приезжать иногда во Флоренцию, откуда, получив согласно со своими нуждами необходимую для них помощь друзей Божиих, он возвращался в свою келью. Случилось, что когда юноше было уже восемнадцать лет и Филиппе состарился, тот спросил его однажды, куда он отправляется. Филиппа сказал ему. На это парень заметил: батюшка, вы уже стары и плохо выносите усталость. Почему не поведете вы меня? Когда-нибудь во Флоренцию и не познакомите с преданными друзьями Бога и вашими для того, чтобы я, как человек юный и могущий лучше, чем вы работать, мог впоследствии ходить по нашим надобностям во Флоренцию, когда вам угодно, а вы будете оставаться дома. Почтенный человек, рассчитав, что сын его уже взрослый и так привычен к служению Богу, что мирские дела едва ли могут привлечь его, сказал сам себе. Ведь он ладно говорит. Вследствие этого, когда ему пришлось идти туда, он повел его с собою. Здесь, когда юноша увидел дворцы, дома, церкви и все другое, чем полон город, и чего он насколько хватало памяти никогда не видел, он стал сильно дивиться и о многом спрашивать отца, что это такое и как зовется. Отец с к а з ы в а л ему о том. Он выслушав, был доволен и спрашивал о другом. Пока таким образом сын спрашивал, а отец отвечал, случилось им встретить толпу красивых и разодетых женщин, возвращавшихся со свадьбы. Как увидел их парень, так и спросил отца, что это такое. На это отец сказал: «Сын мой, опусти долу глаза, не гляди на них, ибо эта вещь худая». Тогда сын спросил: а как их звать? Отец, дабы не возбудить в чувственных вожделениях юноши какой-нибудь п л о т с к о й склонности и желания, не захотел назвать их настоящим именем, то есть женщинами, а сказал их звать г у с ы н я м и И вот что дивно послушать: сын, никогда до то ли не видевший ни одной женщины, не заботясь ни о дворцах, ни о быке или лошади и осле либо о деньгах и другом, что видел, тотчас сказал: «Отец мой, прошу вас, устройте так, чтобы нам получить одну из этих г у с ы н ь а х ты сын мой», говорит отец, «замолчи, это вещи худые. Разве худые вещи таковы с виду?» спросил юноша. «Да», ответил отец. Тогда он сказал: «Не знаю, что вы такое говорите». И почему эти вещи худые? Что до меня, мне кажется, я ничего еще не видел столь красивого и приятного, как они. Они красивее, чем намалеванные ангелы, которых вы мне несколько раз показывали. Пожалуйста, к о л и вы любите меня, дайте поведем с собой туда наверх одну из этих г у с ы н ь Я стану ее кормить. Отец сказал: я этого не желаю. Ты не знаешь, чем их кормить, и он тут же почувствовал, что природа сильнее его разума, и раскаялся, что повел его во Флоренцию. Но довольно до сих пор рассказанного из этой новеллы, и мне желательно обратиться к тем, для кого я ее рассказал. Итак, некоторые из моих хулителей говорят, что я дурно делаю, о милые дамы, слишком стараясь понравиться вам. И что вы слишком нравитесь мне? В этом я открыто сознаюсь. То есть, что вы мне нравитесь, а я стараюсь понравиться вам. И Я спрашиваю их, соображая, что они не только познали любовные поцелуи и утех у о б ъ я т и й и наслаждение брачных соединений, которые вы нередко им доставляете, прелестные дамы, но и хотя бы и то одно, что они видели и постоянно видят изящные нравы. И привлекательную красоту, и прелестную миловидность, и сверх всего вашу женственную скромность. Спрашиваю, чему тут удивляться, когда человек вскормленный, воспитанный, выросший на дикой и уединенной горе в стенах небольшой кельи без всякого другого общества, кроме отца, лишь только вы показались ему одних вас вожделел, одних пожелал? к одним возымел склонность. Станут ли они упрекать меня, глумиться надо мною, поносить меня за то, что я, тело которого небо устроило всецело расположенным любить вас, чья душа с юности направлена к вам, познав силу ваших взоров, нежность медоточивых речей и горячее пламя сострадательных вздохов, увлекаюсь вами или стараюсь вам нравиться? Особенно если сообразить, что вы одни, п о ч е и всего другого понравились молодому отшельнику, юноше без всякого понятия, скорее дикому зверю. Поистине, лишь тот, кто не любит вас и не желает быть вами любимым, лишь человек нечувствующий и не знающий удовольствия и силы природной склонности, так п о р и ц а е т меня, и мне до него мало дела. Те, что издеваются над моими годами, показывают, что не знают, почему у парея головка бывает уже белая, когда стебель остается еще зеленым. Таким людям я, оставив в стороне шутки, отвечу, что я никогда не вменю себе в стыд до конца жизни стараться угодить тем, у г о ж д а т ь которым считали за честь и удовольствие Гвидо Кавальканти и Данте Алигьери уже старые. и м я серчину и з п и с т о и уже дряхлый. И если бы не та причина, что пришлось бы оставить принятый мною способ изложения, я привел бы исторические свидетельства и показал бы, что они полны древних и доблестных мужей, ревно с н о ч c и в ш и х с я уже в з р е л ы х годах угождать женщинам. к о л и они того не знают, пусть пойдут и поучатся. Что мне следовало бы пребывать с музами на Парнасе? Это я утверждаю, совет хороший. Но ни мы не можем постоянно быть с музами, ни они с нами. И если случится, кому с ними расстаться, то находить удовольствие в том, что на них похоже, не заслуживает п о р и ц а н и я Музы женщины, и хотя женщины и не стоят того, чего стоят музы, тем не менее на первый взгляд они похожи на них. Так что если в чем другом они Не нравились бы мне, должны были бы понравиться этим, не говоря уже о том, что женщины были мне поводом сочинить тысячу стихов, тогда как музы никогда не давали мне повода и для одного. Правда, они хорошо помогали мне, показав, как сочинить эту тысячу, и, может быть, и для написания этих рассказов, хотя и скромнейших, они несколько раз являлись, чтобы побыть со мною. Может быть, в угоду и честь того сходства, какое с ними имеют женщины. Почему, сочиняя эти рассказы, я не удалюсь ни от Парнаса, ни от Мус, как может быть, думают многие? Но что сказать от е х столь соболезнующих о моей славе, которые советуют мне о заботиться с н и с к а н и е м хлеба? Право не знаю. Полагаю только, сообразив, какой бы был их совет. Если бы по нужде я попросил у них хлеба, что они сказали бы? Пойди поищи, не найдешь ли его в баснях? А между тем поэты находили его в своих баснях более, чем иные богачи в своих сокровищах. Многие из них, занимаясь своими баснями, прославили свой век, тогда как наоборот многие, искавшие хлеба более, чем им было надобно, горестно погибли. Но. К чему говорить боли? Пусть эти люди прогонят меня, когда я попрошу у них хлеба. Только слава Богу, пока у меня нет в том нужды. А если бы нужда и наступила, я умею по учению апостола выносить и изобилие, и нужду. Потому никто да не печется обо мне более меня самого. Те же, которые говорят, что все рассказанное не так было. Доставили бы мне большое удовольствие представив подлинные рассказы. И если бы они разногласились с тем, что я пишу, я признал бы их упрек справедливым и постарался бы исправиться. Но пока ничто не предъявляется, кроме слов, я оставляю их при их мнении и буду следовать своему, говоря о них, что они говорят обо мне, полагая, что на этот раз я ответил довольно. Я заявляю, что вооружившись помощью Бога и вашей, милейшей дамы, на которых я возлагаю надежды еще хорошим терпением, я пойду с ним вперед, обратив тыл к ветру, и пусть себе дует. Ибо я не вижу, что другое может со мной произойти, как не то, что бывает с мелкой пылью при сильном ветре, который либо не поднимает ее с земли, либо подняв, несет в высоту. Часто над головами людей, над венцами королей и императоров, а иногда и оставляет на высоких дворцах и возвышенных башнях. Если она упадет с них, то ниже того места, с которого была поднята, упасть не может. И если когда-либо я был расположен изо всех моих сил угодить вам в чем-нибудь, теперь я расположен к тому более, чем когда-либо. Ибо знаю, что никто не может иметь оснований сказать иное, как только то, что как другие, так и я, л ю б я щ и й вас, поступаем согласно с природой. А чтобы противиться ее законам, на это надо слишком много сил, и часто они действуют не только напрасно, но и к величайшему вреду с и л и щ е г о с я Таких сил, сознаюсь, у меня нет, и я не желаю обладать ими для этой цели. Да если бы они и были у меня, я скорее судил бы ими других, чем употребил бы для себя. Потому да умолкнут хулители, и если не в состоянии в о с п ы л а т ь пусть живут замерзнув и оставаясь при своих удовольствиях или скорее испорченных вожделениях, пусть оставят меня в течение этой короткоотмеренной нам жизни при моем. Но пора вернуться. Ибо мы поблуждали довольно прекрасные дамы вернуться к тому, от чего мы отправились и продолжать заведенный порядок. Уж солнце согнало с неба все звезды, а с влажной земли ночную тень, когда ф и л о с т р а т а поднявшись, велел подняться и всему обществу. Отправившись в прекрасный сад, они принялись здесь гулять, а с наступлением обеденной поры. Пообедали там же, где ужинали прошлым вечером. Отдохнув, пока солнце стояло всего выше, и встав, они обычным порядком уселись у прелестного фонтана. И ф и л о с т р а т а приказал в Емете начать рассказ. Не дожидаясь дальнейшего, Анаигрива начала так: Новелла первая. т а н к р е т принц Саленский, убивает любовника дочери. И посылает ей в золотом кубке его сердце, полив его отравленной водой, она выпивает ее и умирает. Грустную задачу дал нам сегодня для рассказов наш король, когда подумаешь, что нам, собравшимся повеселиться, предстоит повествовать о чужих слезах, о которых нельзя рассказать так, чтобы и сказывающие и слушающие Не в о з ы м е л и к ним сострадание. Может быть, он сделал это с целью умерить несколько веселье, испытанное в прошлые дни, чтобы не побудило его. Но так как мне не пристало изменять его р е ш е н и е я расскажу вам об одном жалостном приключении, несчастном и достойном ваших слез. Танкред, принц Салернский, был очень человечный и милостивый властитель. Если бы только на старости своих лет не о б о г р и л рук в крови возлюбленных, и у него во всю его жизнь была одна лишь дочь, но он был бы счастливее, если б не имел ее вовсе. Он так нежно любил ее, как когда-либо дочь бывала любима отцом, и вследствие этой нежной любви, хотя она на много лет перешла брачный возраст, он не будучи в состоянии расстаться с нею. не выдавал ее замуж. Когда, наконец, он выдал ее за сына капуанского герцога, она пожив с ним недолго и, оставшись в д о в о ю вернулась к отцу. Она была так красива телом и лицом, как когда-либо бывала женщина, молодая, мужественная и умная, может быть, более, чем женщине пристала. Живя п р и л ю б я щ е м отце в большой роскоши, как высокородная дама, И видя, что отец по любви к ней мало заботится выдать ее замуж, а ей казалось неприличным попросить его о том, она задумала тайно завести себе, коли возможно, достойного любовника. Глядя на многих мужчин благородных и других, являвшихся к о двору ее отца, как то мы часто видим при дворах, она обращала внимание на обхождение и нравы многих, и в числе прочих. Понравился ей один молодой слуга отца по имени Гвискардо. Человек очень низкого происхождения, но по своим качествам и нравам благороднее всякого другого. К нему, видя его часто, она тайно и страстно воспылала, все более и более находя удовольствие в его обществе. Юноша, также не глупый, заметил п р и в ней это и так отдался ей всем сердцем. что отвратил свои мысли почти от всего другого, кроме любви к ней. Когда таким образом они тайно любили друг друга, и молодая женщина ничего так не желала, как сблизиться с ним, и не хотела доверяться в этой любви кому бы то ни было, она поднялась на особую хитрость, чтобы дать ему знать о способе к тому. Она написала письмо и в нем объяснила, что ему надлежит сделать. на следующий день, дабы сойти с нею, вложив письмо в колено тростинки, она дала е е Гвискарда и сказала шутливо: «Сегодня вечером ты устроишь из этого трубочку для твоей служанки, чтобы ей раздуть огонь». Гвискарда взял тростинку и поняв, что она дала ему ее и так сказала не без причины, вернулся с нею домой, осмотрев тростинку. Раскрыл ее по найденной трещине, нашел внутри ее письмо, прочел его и хорошо уяснил себе, что ему надлежало делать. Обрадовался, как никто другой, и стал готовиться, чтобы пойти к своей даме указанным ею способом. Рядом с дворцом принца находилась вырытая в горе пещера, устроенная давно тому назад, и в эту пещеру проникало немного света через отверстие. Искусственно сделанная в горе, и так как пещера была заброшена, почти закрыта, п о р о с ш и м вокруг терниями и травою, в эту пещеру можно было проникнуть по п о т а е н н о й лестнице из одной комнаты нижнего этажа дворца, занятой дамою, хотя вход туда был заперт крепкой дверью. Эта лестница настолько вышла у всех из памяти с давних времен, не будучи в употреблении. Что не было почти никого, кто бы помнил, где она. Но Амур, для взоров которого нет ничего столь потаённого, чтобы до них не доходило, обновил её в памяти влюблённой женщины. Да бы никто о том не догадался, она многие дни работала орудиями, какие у н е й были, прежде чем ей удалось отворить дверь, открыв её и одна спустившись в пещеру. она увидела отверстие и послала сказать Гвискарда, чтобы он постарался проникнуть через него. Она обозначила ему и расстояние, к а к о е могло отделять его от земли, чтобы устроить это. Гвискарда тотчас приготовил себе веревку с разными узлами и петлями, дабы можно было по ней спускаться и взбираться. И одевшись в кожаное платье, которое защитило бы его от терний. Не говоря никому ни слова, на следующую ночь отправился к отверстию, привязав один конец веревки к крепкому стволу, выросшему у входа. Он спустился по ней в пещеру и стал поджидать даму. Она же на другой день, притворившись, что желает спать, у с л а в своих девушек и одна запершись в своей комнате, отворив дверь, спустилась в пещеру, где нашла Гвискарду. И оба невыразимо обрадовались друг другу. Вернувшись вместе в ее комнату, они с величайшим удовольствием провели здесь большую часть дня. Распорядившись осмотрительно, как соблюсти свою любовь в тайне, Вискарда вернулся в пещеру. Она, заперев дверь, вышла к своим девушкам, а Вискарда в последствии, с наступлением ночи, взобравшись по веревке, вышел от душиной, через которую вошел. И вернулся домой. Узнав этот путь, он несколько раз в течение времени возвращался туда. Но судьба, завидуя такому продолжительному и столь великому наслаждению, грустным происшествием обратила веселье обоих любовников в печальный плач. У Танкреда было обыкновение приходить одному в комнату дочери и затем, побывав у н е й и поговорив немного, удаляться. Однажды, когда он явился туда после обеда, дама по имени Гисмонда была в своем саду со своими девушками. Войдя в комнату, когда его никто не видел и не слышал, и не желая отвлечь ее от ее удовольствия, он, найдя окна комнаты запертыми и полог постели опущенным, сел около нее в углу на скамейку и прислонил голову к постели. И надернув на себя полог точно с умыслом. Там спрятался, заснул. Когда он таким образом спал, Гисмонда на беду, велевшая в тот день прийти к в и с к а р д у оставив своих девушек в саду, тихо вошла в комнату и заперев ее, и не заметив, был ли там кто-нибудь, открыла дверь ожидавшему ее Гвискарду. В то время как они, отправившись по обыкновению на кровать, шалили и забавлялись друг с другом. Случилось, что Танкред проснулся и услышал и увидел, что творили Гвискарда и его дочь. Безмерно опечаленный этим, он сначала хотел накричать на них, но затем решился смолчать и остаться по возможности скрытым, дабы осторожнее и к меньшему своему стыду сделать то, что уже решил в душе. Оба любовника, пробыв по обыкновению долго вместе, Не замечая Танкреда, поднялись с постели, когда им показалось, что пора. Гвискардо вернулся в пещеру, а она вышла из комнаты. Танкред, хотя и старик, спустился из нее через окно в сад и, не увиденный никем, смертельно огорченный вернулся в свой покой. По данному им приказанию два человека схватили на следующую же ночь, а первом сне при выходе и з а д у ш и н ы Гвискарду. неповоротливого в своей кожаной одежде и повели к Танкреду. Когда он увидел его, сказал едва не плача: Гвискардо, моя доброта к тебе не заслуживала оскорбления и стыда, которые ты учинил моему роду, как я видел сегодня моими глазами. На это Гвискардо ничего иного не сказал, как только следующее: Любовь сильнее вас и меня. Затем Танкред приказал тайком сторожить его в одной комнате поблизости, что и было сделано. Когда настал следующий день, Агисмонда ничего еще о том не знала. Танкред, передумав о многих и различных мерах, пошел по обычаю после обеда в комнату дочери, куда велел позвать ее и, запершись с нею, начал со слезами говорить ей: г и с м о н д а Казалось, я так был уверен в твоей добродетели и честности, что мне никогда не пришло бы на ум, хотя бы мне о том сказали, а я того не видел м о и м и глазами, чтобы ты не только решилась, но даже подумала отдаться какому-нибудь мужчине, кто бы не был твоим мужем, отчего я в короткий остаток жизни, какой уготовит мне моя старость, всегда буду горевать, вспоминая о том. И еще дал бы Бог, если уж следовало тебе дойти до такого б е с ч е с т и я чтобы ты избрала человека достойного твоего рода, но изо всех находящихся при моем дворе ты избрала Гвискардо, юношу самого низкого происхождения, как бы ради Бога воспитанного при нашем дворе от младенческого возраста п о д н е с ь чем ты повергла меня в большую душевную тревогу. Ибо я не знаю, что мне с тобою предпринять. Относительно Гвискардо, которого я велел взять прошлой ночью, когда он вылезал из отдушины, и которого держу в заключении, я уже решил, что мне делать. Но что начать с тобою, не знаю. Бог ведает. С одной стороны меня влечет любовь, которую я всегда питал к тебе более, чем отец питал когда-либо к дочери. А с другой. Влечет с п р а в е д л и в о е н е г о д о в а н и е в ы з в а н н о е твоим великим безрасудством. с Та желает, чтобы я простил тебе, э т о требует, чтобы я свирепствовал против тебя на перекор моей природе. Но прежде чем мне решиться, я желаю узнать, что ты на это ответишь. Сказав это, он склонил голову так, плача, как то сделал бы ребенок, которого порядком побили. Выслушав отца и узнав, что не только открыта их тайная любовь, но схвачены Гвискарда, Гесмонда ощутила невообразимое горе и много раз была близка к тому, чтобы выразить его воплями и слезами, как то большую частью делают женщины. Но ее горделивый дух победил эту слабость. Она овладела с удивительной силой своим лицом и решила сама с собой. Скорее, чем предъявить какую-нибудь просьбу о себе, расстаться с жизнью, ибо полагала, что Гвискарда уже убит. п о т о м у не как сетующая женщина, увлечённая в своём проступке, а как неозабоченная этим и мужественная она не плача, с лицом открытым и ничуть не смущённым, так сказала отцу: у т а н к р е т я не расположена ни отрекаться, ни просить». Ибо то не помогло бы мне. Что же до этого, то я и не желаю, чтобы оно помогло. Кроме того, я не намерена ни одним действием склонить твое благодушие и любовь, осознавшись в истине. Во-первых, действительными доводами защитить мою честь, затем делом мужественно выразить величие моего духа. Правда, я любила и люблю Гвискарду, и пока жива. Что будет недолго. Буду любить его, но к этому побудила меня не столько моя женская слабость, сколько твоя малая озабоченность выдать меня замуж и его достоинство. Тебе должно было быть известным т а н к р е т что ты, будучи сам из плоти, произвел и дочь из плоти, а не из камня или железа. И тебе следовало бы, и еще следует п а м я т о в а т ь хотя ты теперь и стар. Какие и каковы, и с какой силой объявляются законы юности. И хотя будучи мужчиной ты провел часть твоих лучших лет в воинских упражнениях, тем не менее должен был понимать, что безделье и роскошь могут сделать со старыми людьми не только что с молодыми. Итак, как рожденная от тебя, я из плоти и пока так мало жила, что еще молода. И по той и другой причине полна чувственного вожделения, которому удивительную силу придало то, что побывав замужем, я познала, каково наслаждение удовлетворять такому желанию. Не будучи в состоянии противодействовать этой силе, я решилась, как молодая женщина, последовать тому, чему она меня влекла и полюбила. И поистине, я употребила все мои старания, чтобы из того греха Которым у меня увлекла природа, не вышло позора ни тебе, ни мне, насколько я могла это устроить. И со с т р а д а т е л ь н ы й амур и благосклонная судьба нашли мне и показали для этого потаенный путь, которым я без чеголибо ь ведома достигала цели моих желаний, кто бы тебе не указал на то, и как бы ты о том не узнал, этого я не отрицаю. Гвискардо я выбрала неслучайно. Как то делают многие, но по зрелом размышлении избрала его преимущественно перед другими, с разумным расчетом допустила до себя и с мудрым постоянством моим и его долго наслаждалась исполнением моего желания. За это, кажется, более чем за мой любовный проступок, ты с особой горечью и упрекаешь меня, следуя более обычному мнению, чем истине. И говоря, что я сошла с ь с человеком низкого происхождения, как будто тебе нечего было бы гневаться, если б для этого я избрала человека благородного. При этом ты не замечаешь, что кориш не мой грех, а грех фортуны, очень часто возвышающий недостойных и оставляющий внизу достойнейших. Но оставим пока это и взгляни немного на сущность вещей. Ты увидишь, что у всех нас плоть от одного и того же плотского вещества, и все души созданы одним Творцом с одинаковыми силами, одинаковыми свойствами, одинаковыми качествами. Лишь добродетель впервые различила нас, рождавшихся и рождающихся одинаковыми, и те, у которых ее было больше, и они в ней были деятельней, были названы благородными, а остальные остались. неблагородными. И хотя противоположные обычаи прикрыл в последствии этот закон, он еще не уничтожен и не искоренен ни из природы, ни из добрых нравов. Потому, кто поступает добродетельно, открыто заявляет себя благородным, и если называют его иначе, то виновен в этом не названный, а тот, кто называет. Оглянись среди тех же твоих дворян, разбери их жизнь. нравы и обращения, а с другой стороны, обрати внимание на г в и с к а р д о Если ты захочешь обсудить без раздражения, ты его назовешь благороднейшим, а своих дворян х у д о р о д н ы м и Относительно доблести и достоинств Гвискарду я не д о в е р я л а с ь суждению кого бы то ни было, кроме твоих слов и моих глаз. Кто хвалил его, как хвалил его ты во всех достойных похвалы делах? за которые подобает поощрять достойного человека, и поистине не без о с н о в а н и я ибо если меня не обманывали мои глаза, ты не расточил ему ни одной похвалы, которую я не видела бы оправданной делом, и гораздо лучше, чем в состоянии были выразить твои слова. Но если и в этом отношении я вовлечена была как-нибудь в обман, я была обманута тобою. Скажешь ли ты еще? что я связалась с человеком низкого происхождения, ты скажешь неправду. Если бы, пожалуй, ты назвал его бедняком, в этом можно было бы согласиться с тобою к твоему стыду, что ты сумел поставить достойного человека, твоего слугу, в столь хорошее положение. Но бедность ни у кого не отнимает благородства, а только достояние. Много королей, много великих властителей были бедняками. И многие из тех, которые копают землю и п а с у т скот, были и пребывают богачами. Последнее сомнение, в ы р а ж е н н ы е тобою, что тебе со мною сделать, отгони вовсе от себя. И если ты думаешь поступить на краю старости, как не при обык поступать, будучи молодым, то есть свирепствовать, обрати твою жестокость на меня, вовсе не расположенную обратиться к тебе с какой бы то ни было просьбой. На меня, как на первую причину этого проступка, если уж допустить проступок, ибо уверяю тебя, если ты не сделаешь со мною того же, что сделал или велишь сделать с Гвискардо, то мои собственные руки совершат это. Итак, ступай, пролить слезы с женщинами и ожесточившись, убей одним ударом его и меня, если тебе кажется, что мы того заслужили. Принц познал величие духа своей дочери, но тем не менее не был вполне уверен, что она так твердо решилась привести в исполнение содержание своих речей, как то говорила. Потому, уйдя от нее и оставив мысль проявить на ней каким бы то ни было способом свою жестокость, он захотел во вред другому охладить ее пылкую любовь и приказал двум с т о р о ж а м г в и с к а р д о без всякой огласки. задушить его на следующую ночь и вынув из него сердце принести ему все это как было им приказано они и сделали затем на другой день велев принести себе большую и красивую золотую чашу и положив в нее сердце Гвискардо послал его со своим приближеннейшим слугою дочери наказав ему сказать ей отдавая отец твой посылает тебе это дабы утешить тебя тем, что ты наиболее любишь, как ты утешала его тем, что он всего более любил. Гисмонда, не оставившая своего жестокого намерения, велела принести себе ядовитых трав и корней. И когда ушел отец, сварив их, сделала настой, дабы иметь его в готовности, если бы случилось то, чего она опасалась. Когда пришел к ней слуга, С подарком и словами принца, она с твердым лицом взяла чашу и, открыв ее, увидев сердце и поняв слова, получила полную уверенность, что это сердце Гвискардо. Потому подняв глаза на слугу, она сказала: «Не подобала г р о б н и ц е менее достойной, чем золотая для такого сердца, как это. Разумно в этом случае поступил мой отец». Так сказав, Поднеся сердце к кустам, она поцеловала его и затем продолжала: во всем и всегда, до этого последнего дня моей жизни, я видела полнейшую любовь ко мне моего отца. Но теперь, более чем когда-либо, потому воздай ему от меня за столь великий дар последнюю благодарность, какую мне придется воздать. Так сказав, обратившись к чаше, которую крепко держала, И глядя на сердце, она проговорила: "Осладчайшая обитель всех моих радостей, да будет проклята жестокость того, кто заставил меня теперь взглянуть на тебя плотскими очами. Мне было совершенно достаточно во всякий час созерцать тебя очами духовными. Ты окончил свое странствие и совершил все, что уделила тебе судьба. Ты достиг цели." Которой спешит всякий, покинул бедствие мира и его заботы и от своего собственного врага получил гробницу, какую заслуживала твоя доблесть. Ничего тебе не доставало, чтобы завершить погребение, кроме слез той, которую ты при жизни так любил, дабы и они у тебя были. Господь вложил в сердце моего безжалостного отца мысль послать мне тебя, и я отдам тебе мои слезы. Хотя решилась умереть без слез на глазах и с лицом ничем не устрашённым, отдав тебе их, я без всякого промедления устрою так, что при твоей помощи моя душа соединится с т о ю которую ты так заботливо хранила. В каком сообществе могла бы я пойти более довольная и спокойная в неведомые обители, как именно в её сообществе? Я убеждена, она ещё здесь. И глядит на места своего и моего блаженства, и любя меня, в чем я уверена, ждет мою, которая ее выше всего любит. Так сказав, точно у нее в голове был источник влаги, без всякого женского вопля, склонившись над чашей, она принялась плача изливать слезы так обильно, что дивно было смотреть, причем бесконечное число раз целовала мертвое сердце ее девушки. стоявшие вокруг не понимали, что то было за сердце и что означали ее слова, но увлеченные жалостью все плакали, напрасно спрашивая ее о причине ее плача, и более того стараясь, как лучше умели и могли, ее утешить. Она же, когда казалось довольно наплакалась, подняв голову и осушив глаза, сказала: «О, многолюбивое сердце!» Вся моя обязанность относительно тебя совершена, и мне ничего другого не остается сделать, как явиться с моей душою, чтобы быть ей в сообществе с твоей. Сказав это, она велела подать себе кувшин, где была вода, приготовленная ею за день назад, вылила ее в чашу на сердце, орошенное многими ее слезами, и бесстрашно п о д н е с я ее к рту, всю ее выпила, выпив. С чашей в руке возлегла на свою постель, устроилась на ней насколько возможно приличнее, приложила к своему сердцу сердце мертвого любовник и не говоря ни слова стала ждать смерти. Ее девушки, увидев все это и услышав, хотя и не знали, что то за вода, которую она выпила, послали сказать обо всем Танкреду. Он, опасаясь того, что и случилось, тотчас же спустился в комнату дочери. Куда пришел как раз, когда она легла на кровать, но явившись слишком поздно, утешить ее нежными словами, видя в каком она положении, начал жалостно плакать. На это она сказала ему: т а н к р е т прибереги эти слезы для менее желанного горя, чем это, и не проливай их надо мною, которая их не желает. Кто видел когда-либо человека, разве только тебя, плачущего от того, Чего он сам желал, но если в тебе хотя отчасти жива любовь, которую ты питал ко мне, дозволь мне в виде последнего дара, чтобы если тебе не по сердцу было мое тихое и скрытое сожительство с Гвискарду, мое тело легло открыто с его телом, куда бы ты не велел бросить его мертвого. Удушья от слез не п о з в о л и л а принцу ответить. Тогда молодая женщина. Чувствуя, что ее конец настал, прижав в груди мертвое сердце, сказала: «Оставайтесь с Богом, ибо я кончаюсь». Ее глаза помутились, они мели чувства, и она удалилась из этой горестной жизни. Таков, как вы слышали, был печальный конец любви Гвискардо и Гисмонды, которых Танкред много оплаковав и поздно раскаившись в своей жестокости. При общем сетовании всех жителей Салерно велел почетно похоронить в одной гробнице.